Глава двадцать девятая. Ярослав быстрым шагом вышел из офиса и направился к выходу. Я кинулась за ним. Проходя мимо охранника, мокряк бросил. «Я за сигаретами! Сейчас вернусь!» «Я тоже!» — сказала я. «Зачем я это сказал? Я же не вернусь!» Парень быстро шагал в сторону станции метро. Я едва поспевала за ним. «Ярослав, подождите! Вы сказали, что Валера обворовывал людей. Каким образом?» «Вам зачем знать?» Я лихорадочно соображала, что бы такое соврать по заковыристие. На бегу ничего не лезло в голову. Решила сказать правду. «Мою подругу Галину обвиняют в убийстве мужа. Следователь работает спустя рукава. Он даже с вами не общался, а вы с Валерием были бизнес-партнерами. Правильно я понимаю?» Мокряк кивнул. «Мне надо найти других подозреваемых, кто мог убить Афонина. Эта информация очень пригодится адвокату». «Ярослав, только вы можете спасти мою подругу. Ее жизнь в ваших руках. Ведь только вы знаете правду». «Ладно», — смягчился парень, — «расскажу, что знаю. Только лично вам, не следаку. На допросы не приду. Я уже буду очень далеко от Москвы. В общем, Валерка прикидывался успешным капером». «Кем?» «Ставочником». «Станочником?» «Валерий решил получить новую рабочую специальность?» «Вы совсем темная женщина», — скорбно покачал головой Ярослав. «Капер — это человек, который дает прогнозы на спорт, делает ставки на спортивных тотализаторах. Отсюда и название — ставочник». «Ставки у букмекеров, что ли?» «У них, родимых. Букмекерских контор сейчас много, и все легальные, налоги платят. С выигрыша, разумеется. Только мало кто из игроков выигрывает». Все только бабки сливают. Если что, выходит в ноль, уже большая удача. А Валера выигрывал миллионы. Мог начать с тысячи рублей и за десять ставок раскрутить их до миллиона. Охранник Анатолий рассказывал, что Валерий у себя в офисе целыми днями смотрел спортивные каналы под пиво, якобы отдыхая от семьи. Теперь понятно, что он так работал. Только я сильно сомневаюсь, что Афонин мог что-то выигрывать. Все, что я узнала о нем до сегодняшнего дня, что он виртуозно просирал любые деньги, к которым прикасался. Такой царь мидас наоборот. «С тысячи до миллиона!» — воскликнула я. «Надо быть ясновидящим, чтобы угадывать результаты матчей. Это нереально?» «Конечно нереально!» «Поэтому я и говорю, что он прикидывался успешным капером, обманывал людей!» Продавал прогнозы на футбольные матчи, утверждал, что они зайдут с вероятностью 100%. «И сколько стоили прогнозы?» «По-разному. Сначала продавал один прогноз за 50 долларов, потом, когда оброс популярностью за несколько сотен и от матча зависело». «Довольно дорого!» Учитывая, что это только плата за информацию. Чтобы на ней заработать, надо еще отнести свои кровные букмекеру и сделать ставку. Люди дураки, что ли? Просто так отдавали деньги первому встречному проходимцу? Им же нужны доказательства, что он разбирается в спорте. Валера предоставлял им доказательства, скрин его игрового счета, который он раскрутил с тысячи до миллиона рублей. Я даже остановилась от изумления, а Макряк продолжал идти, так что мне пришлось догонять его в припрыжку. «Ярослав, стойте! Остановитесь! Я ничего не понимаю!» Парень замедлил шаг. «Вы же только что сказали, что это нереально так точно угадывать результаты матчей, а теперь говорите, что Афонин предоставил доказательства». Макряк наконец остановился. «Это был демо-счет, виртуальный аккаунт». «На нем нет реальных денег. Он создан для того, чтобы игроки могли проверить свои стратегии игры, не вкладывая средства. Они играют на виртуальные деньги». До меня по-прежнему не доходило. «Ну хорошо, пусть виртуальные деньги. Но ведь был такой потрясающий результат. Нужно делать правильные прогнозы десять раз подряд. Значит, Валера разбирался в спорте». «А других вариантов нет?» усмехнулся Ярослав. А, -а, а он рисовал свой демо-счет, да? В какой-то графической программе, в фотошопе?» Все намного проще. Создаешь, например, 200 демо-аккаунтов. На 100 из них делаешь ставку победы команды номер 1, на оставшиеся сотни – противоположную. победа команды номер 2 или ничья. Допустим, победила команда номер 1. Дальше ты работаешь с первой сотней счетов. Также ты делишь их пополам, ставишь противоположные ставки Дальше тоже работаешь с той половиной, которая выиграла В итоге у тебя получается один демо-счет с последовательностью из одних выигрышных ставок И 199 остальных демо-счетов, про которые ты забываешь Вот этот успешный аккаунт ты всем и демонстрируешь Какой ты, мол, крутой капер В который раз я поразилась изобретательности Валерия Афонина. Как он гениально разрулил конфликт с соседками по коммуналке, как виртуозно развелся с женой и как искусно придумал с демо-счетами. Да, обман, зато какой красивый! Его бы таланты да в созидательных целях! Дальше уже проще, продолжал рассказывать мокряк. Создаешь телеграм-канал и стрижешь бабло. Продаешь своим подписчикам ставки. Иногда ставки проходят, и тогда подписчики снова несут тебе бабло. Иногда нет. И когда такое повторяется слишком часто, подписчики начинают возмущаться. Ты их блокируешь, но на их место всегда приходят новые. Сегодня нет ничего тайного. Обманутые подписчики могут обмениваться информацией и вместе вывести тебя на чистую воду. «Ерунда! Ты все отрицаешь?» «Говоришь, что это месть конкурентов». «Валерка так и делал. Неважно, какая тебе ходит слава. Главное, что ты популярен. А бешеный капер был известен в мире ставок». «Кто это бешеный капер?» Весь вид собеседника выражал сомнение в моих умственных способностях. «Валера! Это его псевдоним! Ну ладно, мне пора бежать, меня могут найти!» Я схватила его за рукав рабочей куртки. «Подождите, Ярослав, самое-то главное не сказали. Кто может вас найти? Кто убил Афонина? Кто-то из недовольных?» «Недовольных много. Ну, если прогнозы заходят с результатом 50%, как если бы чел просто монетку подкидывал. Конечно, многие угрожают. Пишут, я тебя найду, я тебя убью, ходи, оглядывайся». «Это фигня. Не найдут и не убьют. Можно спать спокойно. А вот тот, кто не писал, а нашел, вот тот и правда может убить». И убил в итоге. Макряк замолчал, тревожно оглядываясь по сторонам. Он проводил долгим взглядом машину, которая проехала слишком близко к тротуару. «Вы назовете этого человека?» — прямо спросила я. «Депутат Госдумы Рыжовников». Он сам представился. «Сказал, что депутат» что сотрет нас в порошок, но фамилию не назвал. Я его вычислил по фотографии. Вы же говорили, что у Валера скрывался от бандитов, напомнила я. Так и есть. Бандиты и депутаты сегодня одни и те же люди. У депутатов огромные зарплаты, да еще левые доходы. Зачем Рыжовникову делать ставки на спорт? Ставки делал не он, а его сын, тупой мажор, студент МГИМО. Папаша дал Валере неделю, чтобы вернуть деньги, которые этот дебилоид проиграл. А сколько студент заплатил за прогноз? Да вернуть деньги за прогноз – это не проблема. Валера вернул бы легко. Дело в том, что Мажорик, по его прогнозу, сделал ставку на всю котлету и проиграл. А котлета – это весь банк, я правильно понимаю? И насколько жирной была котлета? Продал подаренный папашей ламборгини. Рассчитывал потом купить два, себе и своей девушке. Типа самостоятельно заработал. Вот и считайте, сколько это миллионов. Конечно, у Афонина не было столько денег. Даже если бы он продал квартиру в Ясеневе, то и тогда не хватило бы. А недвижимость к тому времени уже давно была промотана. У меня вызывает недоумение депутат Рыжовников. Почему он предъявлял претензии к Валере? «Если ты знаешь, что твой сын дурак...» Зачем открываешь ему доступ к большим деньгам? Оформил бы Ламборгини на свое имя. А если бы великовозрастная Болтус закопал пачки денег в лесу, в надежде, что из них вырастут денежные деревья, и он каждый год будет собирать урожай бабла, с кого бы тогда депутат требовал компенсацию? С лесника? Или сразу с дождь бога, славянского бога плодородия? Ох, надо было Афонину в полицию обратиться, вздохнула я. «Хотя бы жив остался бы». А он решил скрыться, пересидеть. «Чего пересиживать? Это не дождь. Само не пройдет». «Да у этого депутата денег, как грязи», — возразил Ярик. «Он может каждый месяц ламборгини покупать и даже не заметить, что банковский счет изменился. Со временем он даже не вспомнил бы о потере. Видимо, просто на принцип пошел. Может, у них там в Думе считается западло, когда тебя кидают, а ты в ответ не наказываешь». «Мне срочно нужно бежать!» — спохватился Мокряк и припустил в сторону метро, до которого оставалось не больше трехсот метров. Я не теряла надежду выцепить из него еще какую-нибудь информацию, поэтому рванула следом. «Не пойму, как Валера в эти спортивные прогнозы влез?» «Бешеный капер. Бред какой-то. Он же раньше совсем другими вещами занимался. Вот именно!» горячо поддержал Ярослав. «Я ему говорил, нафиг эти прогнозы, они нас погубят, надо самим бабло поднимать. Отдавали свою удачу кому не попадя, вот она и отвернулась от нас». «То есть вы раньше сами делали ставки?» «А то! Ставили по моей системе, и все было чики-пуки. И много выигрывали». «Порядочно. Я однажды довел банк до полумиллиона». Поставил весь на то, что наша сборная не забьет. А эти инвалиды-кривоногие вдруг гол вкатили. И кому? Англии! Я решил отыграться. С кредитки догоном поставил, что больше не забьют. А они? Второй! Глаза у Ярослава лихорадочно блестели. У него и раньше был нездоровый вид, а сейчас он совсем поплыл. И я поняла, что передо мной хронический лудоман. Отыграться догоном... «Ставлю по системе». Эти выражения я уже слышала от мужа моей подруги, увы, хронического игрока на тотализаторах. Лудомания – это болезнь, и она не лечится, а ломает судьбы и даже жизни. У подруги дело закончилось разводом, ее квартиру несколько раз грабили, выносили буквально все, она подозревает бывшего супруга. В итоге он понабрал кредитов и куда-то пропал, даже мать не знает о его местонахождении, то ли скрывается от банков, то ли лежит где-то в лесу с простреленной головой. Недавно я задавалась вопросом, что же случилось с Валерием Афониным, почему он так изменился. Теперь понятно, с ним случился Ярослав Мокряк. Если у Афонина и оставались какие-то деньги после неудачной предпринимательской деятельности, то он вместе с Яриком спустил их на спортивных ставках. Потом, войдя в раж, начал давать платные прогнозы «это его изгубило». Я знала Валерия как надменного, расчетливого и даже прижимистого человека, а он поддался влиянию какого-то жалкого игромана Ярика. Почему некоторые люди действуют на нас магически и камнем тянут в пропасть? Что это? Карма? Расплата за грехи в прошлой жизни? Или последствия того, что в этой жизни природа чуть-чуть обделила нас умом и сообразительностью?